Топ. Это что-то новое. Произведения, так сказать, подбрасывают нам вторую действительность, если это, конечно, подлинно великие произведения. В них читатель находит живые образы, а не призраки. Радуется их, героев, радостями, страдает их страданиями, думает, рассуждает и спорит о значении,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 хотя у многих и нередкие, так называемые, случайности. Ими ограничиваться нельзя. Полезно и даже необходимо создать привычку сознательного и намеренного продумывания, продумывания в настоящем смысле слова. Для этого первое условие – не читать без передышки, параграф за параграфом, главу за главой,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 Мысли, содержащиеся в книге, обязательно вступают в соприкосновение с нашими собственными мыслями. Читая книгу, мы сравниваем то, что уже знаем, с тем, что излагает автор. Сопоставление дает нам возможность оценивать, исправлять свои ошибки, находить недостатки в чужих мыслях, приходить к новым выводам. Читая страницу за страницей, Мы обязательно наталкиваемся на интересное суждение автора. Мы как бы зацепляемся за его мысль. Стоп! Это что-то новое, какой-то неожиданный поворот. Надо присмотреться к нему, подумать над ним. Это требует напряжения сил, поиска аргументов, фактов. Начинается как бы внутренний спор с автором, поддержка его точки зрения. но уже развиваемое дальше, глубже, обстоятельней или же несогласие с ним, возражение ему. Ничто так не ослабляет мыслительных способностей, как привычка читать без размышления. Специалисты указывают на четыре задачи, обеспечивающие эффективный анализ прочитанного. Первое. Уяснение и усвоение прочитанного материала. Вторая – продумывание прочитанного. Третья – выписки для памяти. И, наконец, четвертая – самоотчет, чему новому научила прочитанная книга. Сообщила ли какие-нибудь новые знания, научила ли каким-нибудь новым приемам наблюдения, работы, занятий, возбудила ли какие-нибудь особые настроения, и желание, последнее условие учиться осмыслять материал является чрезвычайно важным. Но что это значит? Вспомнить сюжет книги? Восстановить в памяти героев? Сравнить произведение с ранее прочитанным? Конечно, и то, и другое, и третье. Но при этом необходимо обязательно ответить себе, какие новые знания извлечены из прочитанной книги. Надо сопоставить новые знания с имеющимися, попытаться оценить текст критически, сравнить книгу с другими, отметив ее достоинства и недостатки. Наконец, надо сделать выводы о книге в целом. чтение связано с одной закономерностью которая не лежит на поверхности и ее не так-то просто разглядеть чем новее и важнее мысль тем труднее ее понять было бы наивным предполагать что можно без напряжения усилий и труда схватить в какие-то мгновения то до чего автор шел долгим и тернистым путем Если же путь для автора не был таким, то можно заведомо сказать, что его книжка малопривлекательна. Чтение – не просто созерцание. Читая, мы либо соглашаемся с автором, восторгаемся его мыслями, либо спорим с ним, возражаем ему. Чтение рождает множество вопросов. Мы задумываемся над ними, ищем на них ответы. Следуя за мыслями автора, сравниваем их со своими, делаем из них свои выводы, доказываем истинность своих убеждений, опровергаем или критикуем то, в чем, как нам кажется, не прав автор. Вся эта работа углубляет чтение, но самое главное, она меняет наш внутренний мир, формирует наши человеческие качества, вырабатывает самостоятельность мышления.